Глава 17 У похитителей. Тропа к лесу не протоптана. Я пробираюсь по высокой траве с полевыми цветами. На вороте колодца возле домика ветер раскачивает веревку, привязанную к деревянному ведру и вороту. Солнце высоко, на поляне, где стоит избушка. Светло и красиво. Лес темнеет соснами, елями, можжевельником. «Мне страшно входить в него. Тропинки не видно. Вокруг бурелом. Как пробираться через него? Может, стоит подождать брена Он меня обязательно найдет». Но надоедливые сомнения, возникающие у нее в голове, гнали вперед. А вдруг он посчитает, что она сама сбежала, и решит не искать? «Нет, брен будет искать ее» хотя бы потому, что ему будет невыносимо признать свое поражение. Он не смирится с тем, что она его перехитрила. Он придет за ней. Обязательно придет. Но я упрямо бреду вперед. Главное не останавливаться и не передумать. Пока Брен меня найдет, похитители могут сделать все, что угодно. Нужно использовать любой шанс для спасения. из леса Мне навстречу выходят огромные черные волки. Оскалившись, они негромко, но устрашающе рычат. Оттесняют меня обратно к избушке, из которой я вышла. Так вот какая здесь охрана. Неудивительно, что я их не заметила. Оборотни стерегут меня в своем втором обличье. Очень удобно. Я не смогу их узнать. Я пячусь назад. Наступаю на подол платья, падаю, скрываясь в высокой траве. Никто из зверюк не шелохнулся. Считаю, сколько волков вокруг. Два передо мной и два по бокам. Крамольная мысль возникает в голове. А вдруг это Брен меня похитил? Волки же находятся под его властью. Вот только зачем это ему? Непонятный и глупый поступок, совсем не похожий на него. Тогда, если это не Брен меня похитил, то, значит, волки вышли из повиновения Альфе? Даже не знаю, что лучше. Брена я хотя бы знаю, и чего ожидать от него тоже понятно. А от неизвестного похитителя чего ждать? Зачем я вообще нужна? Вряд ли я настолько значима для Альфы, что он обменяет меня на что-то ценное и важное. Как только похитители поймут это, меня просто убьют. Даже то, что я видела масть, охранявших меня оборотней, делает меня опасной. Я лежу на спине, не торопясь, наблюдая, как плывут облака. Спешить мне некуда. «Вставай!» — ишь разлеглась. Слышу я скрипучий голос откуда-то сбоку. «Простудишься? А мне ответ держать!» «Перед кем ответ держать?» — спрашиваю я, поворачиваясь к говорившему лицом. Передо мной стоит высокий, крепкий старик в темной одежде и сапогах, с седыми, как серебро, бородой и волосами, заплетенными в толстую косицу. На желтом восковом лице, исчерченном морщинами, не читаются никакие эмоции. Только птичий нос водит вокруг меня, словно вынюхивает что-то или запоминает запах, а острый черный взгляд проникает в самую душу, читая то, в чем я даже самой себе боюсь признаться. Я зябко ежусь. Земля холодная, и я замерзаю. Только где-то очень далеко в душе тлеет понимание, что старик опасен, и холодная земля тут ни при чем. Могильным холодом веет от него. «Мало знаешь, дольше живешь», — каркает старик, цепляя меня за руку и дергая вверх. Рука оказывается на удивление сильной. Я подскакиваю. Силище у него не по возрасту. Его слова обнадеживающе звучат. Значит, похитителям все равно, живая я или мертвая. «Пойдем в избу». Произносит он приказным тоном. «Не дразни, зверей! Не доводи до греха!» Я обнимаю плечи руками, стараясь унять мелкую дрожь. Поглядываюсь. Волков не видно. Получается, что они скрылись при появлении старика. А вдруг это лесные волки? Свободные, не оборотни? «Верея, где ты видела таких огромных волков? Не бывает таких!» А вот когда Брен или Эрн оборачивались, они были даже больше этих. Все же оборотни. Тогда кто такой этот старик, что они ему служат? А волки разве ваши? Решаюсь спросить я так, чтобы не слышно было, как стучат от страха мои зубы. Чьи же они, по-твоему? Смеется старик противным лающим смехом. А глаза испытывающе смотрят на меня. Я уже думала ляпнуть, что Брэна ветворга но интуиция отчаянно вопила, что этого делать не стоит. «Ничьи!» С ловкостью ужа выворачиваюсь я из ловушки, в которую угодила из-за своего глупого вопроса. «Разве волки не свободные животные?» «Много ты знаешь о волках!» Довольно ворчит старик, шагая уверенной поступью к крыльцу. Я иду за ним шаг в шаг. Почему именно так, я и сама не могу ответить. Просто знаю, что так нужно. Вообще ничего не знаю. И даже то, как я оказалась тут. Не знаешь? Значит, и не надо тебе знать. Может быть, скажете хотя бы, как меня зовут и кто я? Старик резко останавливается, и я налетаю на него, как на каменную стену. «Ты что же, ничего не помнишь?» Цепкий взгляд проникает в душу, скоувая ее страхом, не позволяя солгать. Я не в силах вымолвить ни слова, лишь мотаю головой. Пока ничего не ясно, буду делать вид, что ничего не помню. Меня ударили по голове, и можно разыграть потерю памяти. Надеюсь, что перед дурочкой ничего не помнящий не будут особенно скрываться. Есть призрачная возможность хотя бы немного узнать о похитителях. Старик неопределённо хмыкает. То ли поверил, то ли нет. «От тебя как звать, мил человек?» Стараюсь я копировать речь нянюшки. «Тебе это знать не надобно!» Сверкает своими чёрными глазами. У меня от его взгляда дрожь пробирает до самых косточек. «Зови просто старик!» Или ведун? Светлые боги, это куда же я попала? Ведун или колдун?